Глава 12. Уже на рассвете я доставила обратно в карцер Варфоломея, сияющего свежей печатью рода Забеленных и фамильным перстнем ашкеназских князей на пальце. Вызволила из заточения уже Ромку и переместилась с ним на Егоркин чердак, откуда уже Иван В привычном обличии засобирался к себе. До начала тренировки осталось полчаса. Ты придёшь? Парень замер в дверях, цепляя пронзительным взглядом. Обещаю не нагружать сильно. Добавил тут же, пока я не додумалась, прикрыться за приэтом Иноземцева. Ты много пропустила, придётся наверстывать. Да, мы с Ольгой будем. Вздохнула, понимая, что пару часов перед занятиями подремать не удастся. Не представляю, как бы справлялась, если бы не магия. В общежитии девчонки уже не спали. Вернее, эта Ирина сидела за учебным столом и готовила домашние задания. А в зерешенное после сна Ольга лежала на кровати, созерцая потолок из-под едва приоткрытых ресниц. Ох. Ну, ничего не меняется. Орлова, подъём. Громко хлопнула в ладоши над ухом подруги, от чего та подскочила на месте. «Да встала я уже, встала! Не видишь, что ли?» «Нет», — покачала головой. «Встала — не значит проснулась. В душевой уже была?» «Как, нет? Иди, на тренировку опоздаем, сама будешь лишние пять кругов бегать, стонать и называть Ваньку Иваном Изверговичем». «А ты, что ли, тоже идешь?» — прищурилась, посмотрела на меня одним глазом. Второй, судя по всему, никак не хотел открываться. Конечно, видишь, уже переодеваюсь. Она всегда такая. Шёпотом поинтересовалась Ирина, когда Ольга всё-таки поднялась с кровати и потопала в душ. Ну, домашняя что ли, настоящая. Раньше к ней жена мне виделась строгой и серьёзной девушкой, а тут другой человек. Оля строгая только с посторонними людьми. а с друзьями очень даже приятное, белое и пушистое. Общество обязывает носить маски, соблюдать дистанцию и держать лицо, что бы ни случилось. Это ни в коем случае не лицемерие, а необходимость. Ты тоже научишься со временем». «Не мое это», — Кочеткова поникла. «Нами, а нет ли новостей?» Переключилась на другую тему, которая волновала ее куда больше. «Запись с кристаллов помогла?» Когда ворфаламей Никитича выпустят из карцера, мы решили не использовать запись, но открылись некоторые обстоятельства, благодаря которым Ромку должны не сегодня, завтра освободить. Не стало сразу шокировать девлушку, что её кавалер теперь княжич. Тренировка привела тело в нужный тонус. Хоть Иван и пообещал не нагружать Но я чувствовала в себе необходимые силы, чтобы выполнить стандартный комплекс разминки и попрактиковаться с мячом. После физических упражнений последовал плотный завтрак в дружеской компании. Нами моя помощь нужна, поинтересовался Артемий. Вчера на дальнем полигоне занимался, когда драка случилась. Вернулся поздно и сразу спать лёг. Ребята только утром рассказали. Пока ничего не нужно. Спасибо. Там уже адвокаты к делу подключились. Думаю, скоро Ромка вернётся к занятиям. О, я видел делегацию, осаждающую кабинет ректора, поддакнул Глеб Морозов. Все при регалиях важные друг на друга из подлобья зыркуют, гербами и родовитостью мериются, у кого круче. Гербами? фыркнула Ольга. Разве ж то Шереметьевы решили указать господину Преображенскому его место? Почему там и шумский отметились? Причём в академию кто-то из старших князей лично пожаловал, возразил парень. Кстати, огняра второй день занятия пропускает, заметили? Нами, На ты в курсе? Полагаю, книжную в этих стенах мы больше не увидим. Я задумчиво закусила губу. Столько событий произошло за последние дни, что бы ещё о шумской помнить? Скорее всего, о состоянии огняры доложили её отцу. Не ошибусь, если Елизар Шумский сейчас трясёт господина Преображенского как грушу, выясняя, что случилось с дочерью. Ох, не завидую ректору. По-человечески я сочувствую родителям девушки. Какой бы книжной ни была, а всегда останется для них ребёнком. Но с другой стороны, ведь это они вырастили избалованную тварь. Вернее, наш общий дед воспитал из внучки отменную стерву. А в том, что она Подпала под влияние темников, нашей вины нет. Алим хотел только обезопасить семью и сделал то, что должен. Я удивилась, когда возле нашего столика появился Мишка Корсаков. Парень извинился, что нарушает наш завтрак, и попросил разрешения у Стужева поговорить со мной наедине. Как чувствовала, что речь пойдёт об огняре. Мишку часто видели в её компании, хотя перед нами грав делал вид будто общество книжное ему не нравится у меня нет секретов от джиниха или друзей не собиралась я ни с кем уединяться в свете последних событий ещё бы остальных предупредить чтобы держались подальше от знакомых которые решили вдруг поговорить о чём-то важном спрашивай о чём хотел узнать ага я ещё к лупы петьку пожарского припомню если да это дело дойдёт «Нами тут замешан личный интерес, который я бы не хотел афишировать на публику», — замялся Корсаков. «Клянусь, это никоим образом не повредит репутации. Пожалуйста!» Сложил ладони в молитвенном жесте и посмотрел умоляющим взглядом. «Ну хорошо, присядем вон туда», — кивнула на соседний стол, — «и используем полок тишины, если ты так настаиваешь». Столовая уже опустела, до начала пары оставалось минут 10. Студенты спешили в аудитории. Мы устроились за столом, и я сразу активировала защиту от случайных ушей. Ага, а в довесок полный арсенал амулетов. Так о чём пойдёт речь или о ком? Уточнил у парня. Агния Рашумская. Когда ты видел её в последний раз? Перешёл на деловой тон Михаил. Позавчера. Я пожала плечами. А в чём дело? Вы разговаривали, ссорились? В голосе Корсакова проскользнули жёсткие нотки, а защита прогнулась под агрессивным напором выпущенной силы. Так иногда маги демонстрировали противнику, что с ними шутки плохи. Сейчас парень не выглядел беспечным балагуром. Я сцепила руки в замок и пару раз глубоко вздохнула. С какой стати нам ссориться? Если прежде и были разногласия, то они разрешились на императорском балу. Потеряв дар, Агния Яро покинула высшую лигу. Не понимаю, каким образом наши взаимоотношения с книжной затрагивают твои личные интересы. Скажи, ты имеешь отношение к тому, что книжна Шумская вторые сутки не приходит в себя? Как я могу иметь к этому отношение? У меня отвечать вопросом на вопрос. проверенный способ увильнуть от прямого ответа и сказать часть правды, при этом не выдавая истинного положения дел. Но самая выигрышная тактика нападения. Ты сам себя слышал? Заявился вдруг, попросил о личном разговоре и выпытываешь подробности о другой девице. А шумской больше знать ничего не хочу. Если других вопросов нет, то счастливо оставаться. И я поднялась из-за стола. Сядь. Врявкнул Михаил: "Я ещё не закончил". У меня глаза на лоб полезли от выпиющей наглости. Да кто он такой, чтобы разговаривать в подобном тоне? Садится я, конечно, и не подумала: "Мне ещё чего?" Оболокатилась обеими руками о столешницу, посмотрела в глаза парню и произнесла по слогам: "Зато я закончила. Нам не о чём больше разговаривать". И впредь прошу не беспокоить. Артемий заметил, что наше общение вышло за рамки мирной беседы, и поспешил на помощь. Нина, всё в порядке. До начала пара осталось пару минут, нужно поторопиться. В порядке. Выдержав непродолжительное бадание взглядами с Корсыковым, разорвала контакты и направилась к жениху. Идём скорее, а то опоздаем. Жаловаться на поведение Михаила я поостереглась. чтобы не доводить до конфликта со Стужевым. Неужели Корсаков подвергся влиянию темников? Не верится, что парень так переживает за судьбу княжны, что позабыл об элементарной вежливости. Он ведь не только с Огниярой общался, но и с цесаревичем бывал в одной компании, со многими аристократами на короткой ноге. Целый день разговор не выходил из головы, и я обдумывала, как поступить. Я ведь дала клятву, служить императору и его наследнику и обязаны реагировать на угрозы. Изменения в поведении приближённых к ним людей явный признак влияния темников. Ну вот выяснила я это, и что дальше? Доказательств нет. Следил Куна Михаил о повесела о толку. Граф в течение дня посещал лекции, туалетную комнату, столовую, полигоны. И что? Не можем ведь мы с Алимом защитить всех подряд к источнику и искоренять заразу, которая вернётся через пару дней. Проблему необходимо решать кардинально, выжечь гнездо темников дотла и уничтожить ключевые фигуры, которых искажённая тьма поглотила полностью. Хм, а почему бы ей не привлечь к делу исконных врагов ордена тьмы? Надо только придумать уважительную причину, чтобы не навести на себя месть темников. Им явно не понравится вторжение светочей на территорию, которую они уже считают своей. За советом, конечно же, отправилась к Калиму. Думаю, без Семена Павловича тут не обойтись. Дело напрямую касается безопасности цесаревича. Брат, не откладывая дело в долгий ящик, связался со Стужевым. Ответ пришел незамедлительно. Нас ждут в гости к девятнадцати вечера. Визит неофициальный, так что... Переместимся тропой. Кстати, Ашкеназиц отвлёкся на ещё одно сообщение, пришедшее на другой ящик Макпочты. Кинув взгляд на записку, Али улыбнулся. Эта новость тебя порадует. Варфоломей только что выпустили из карцера. Граф Шереметьев принёс официальные извинения. Ректор разобрался наконец в конфликте и изменил меру наказания. О обоим парням за нарушение дисциплины влепили по месяцу отработки. Вдобавок назначили факультатив по правилам этикета с сдачей экзаменов в конце года, а Евгению Аркадьевичу вынесли первое строгое предупреждение. И ещё один подобный инцидент и парня отчислят из академии. Даже так Шереметьев легко отделался. А ты что хотела? Аристократы К тому же, щедрое пожертвование на благо Академии смягчило гнев Леонида Филипповича. Поскольку это первое серьезное нарушение, господин Преображенский пошел навстречу и не стал губить будущее оступившегося и раскаившегося содеянным ученика. «Пх, тоже мне раскаившийся. А с Ириной что? Перед ней граф извинился?» «Не думаю». «Ашкеназец отложил записку в специальную папку». Девушка поступила опрометчиво, когда пришла в комнату к парню. Это мы знаем, что ничего крамольного за визитом не стоит, а другие увидят в том намерение скомпрометировать графа и вынудить его жениться. Учитывая разницу в социальном положении, ситуация так и выглядит. Нам ещё повезло, что пока Шереметьев сидел в карцере, из него любовное влечение выветрилось. Адвокат графа рассматривали вариант, чтобы обвинить кочеткову в намеренном провоцировании конфликта, но им вежливо намекнули, что имеется запись происходящего, которую в таком случае обнародуют. Так что стороны посовещались и пришли к обоюдному согласию. Надеюсь, в соглашение входит условие расселения, уточнила на всякий случай. Какой прок от наших действий, если пособиник темников никуда не денется? Адвокаты об этом ещё не отписались, но они понимают, что в одной комнате парни теперь не уживутся. Думаю, ректор пойдёт на встречу. Не так много талантливых ребят учатся на курсе. Успешные ученики поддерживают престиж академии. В оставшееся время мы обсудили вопросы, касающиеся ремонта в поместье и работ в каменоломнях. Собралась я быстро, переоделась в классическое строгое платье. Переплела косу и скрутила её в узел на затылке. Алим тоже освежился, сменил рубашку и камзол на парадный выходной вариант. К назначенному часу я открыла трапу в гостиную стужевых. Семён Павлович при нашем появлении отложил в сторону папку, которую изучал, и поднялся навстречу. Рад встреча, князь, пожал руку Алиму И затем прошёлся губами по моей ладошке, отдавая дани вежливости. Прошу, присаживайтесь. Я велел подать чаю, но готов предложить отужинать, если пожелаете. Не стоит беспокоиться. Мы прибыли по делу, которое не терпит отлагательств. Брат не стал затягивать со светскими расшаркиваниями, и я невольно отметила, что Стужев изрядно измотан. Судя по покрасневшим глазам, не спал уже которую ночь. Впрочем, у нас не менее насыщенные дни выдались. Алим выжимками из фактов рассказал о последних событиях, включая нападение на Егорку и происшествие с огняры, и резюмировал выводом об опасности, которая грозит Цесаревичу и его окружению. Дальше уже я добавила подробностей о стычке с Корсаковым. Э, представляете, что начнётся, если всплывёт информация о темниках в академии? Там же учатся наследники золотых и серебряных родов, в будущем сильные маги. Стужев устало потёр переносицу. "Думаете, это дело рук Юсуповых? Импульс при нападении на Нинус сумел пробить защиту через шумскую тоже ударили чем-то похожим, насколько я понял, хотя этот мальчишка Корсаков". Князь задумался, отхлебнув из чашки горячего чая. он ведь родным племянникам милославским приходится, а не в фаворе у императора. Что? Мы с Алимом переглянулись. Как же я упустил это из виду? Брат покачал головой. Ещё при нападении на Нину меня беспокоил вопрос, как энергетический импульс сумел пробить защиту и так воздействовать на сознание. Согласен, нейтрализовать сам щит удалось, зная некоторые нюансы. Объяснение этому есть, однако меня не покидала мысль, будто я что-то упускаю, вернее, кого-то, мага разума. Тёмная энергия вытаскивает из человека неизменные инстинкты, выпячивая нелицеприятную сторону личности. Такой человек вспыльчив, раздражён, груб в общении, поступки чаще аморальны, но кто-то ведь закладывает направление действия. приказывает и управляет как марионетками. Милославские маги разума? Вы серьёзно? Стужев сделал стойку. Доказательства? Я замялась. Не хотелось бы рассказывать подробности визита в Кречетов, ведь его запросто можно связать с уничтожением тёмного алтаря в усадьбе Юшина, но и промолчать уже не получится. Дело в том, что 6 лет назад я едва не угодила в лапы разбойников продающих людей темникам в рабство. Отхлебнувший очередной глоток чая князь поперхнулся. Что? Прости, я не ослышался? Это где же такие разбойники орудуют? В Кречатове, таверна Гнутая подкова, произнесла Рабея под возмущённым взглядом Стужева, в котором читалось: "И ты до сих пор молчала? Я ощутилась там одна и совершенно случайно. тренировалась тропы открывать, вот и прыгала, куда занесет. А в таверну зашла, чтобы отдохнуть и перекусить. Сами понимаете, трата магических сил требует пищи и сна для восполнения энергии. Погоди. Видимо, в голове у Семена Павловича что-то щелкнуло. А это не тот трактир, который сгорел дотла вместе с хозяйкой и постояльцами. Маги с ног сбились, расследуя преступления. Видоков из столицы срочным рейсом перебрасывали, чтобы понять, как так получилось, что люди продолжали пировать, пока горели заживо. Мужчина посмотрел на меня другими глазами. "Уж не хочешь ли ты сказать, что подобное устроила десятилетняя девочка, Марика, фактическая хозяйка таверны, боловалась магией крови. В доме остались только рабы. беспрекословно исполняющей приказы. Она подлила мне в питье на стойку верцелы, чтобы подчинить и вывести из города. Но не учла того, что я одаренная, а моя кормилица была травницей и обучила распознавать травы. Но главное не в этом. У Марики с затворницей жила служанка, которая готовила сильнейшие яды и запрещенные в империи зелья. Она рассказала слезливую историю о несчастной любви, что бы рождал, убить и усыпить бдительность. Так вот, в ней фигурировал Дмитрий Алексеевич Милославский, обладающий редким умением влюблять в себя женщин и делать из них марионеток. Не знаю, насколько это умение распространяется на мужчин, но считаю, что этот человек способен расположить к себе жертву и исподволь влиять на волю и желания. Родовой дар, значит. Стужев обмяк в кресле, Залпом выпил остывший чай, поморщился. «Шесть лет, Нина, если не ошибаюсь, наше первое знакомство состоялось тогда же. О, Господи, если б я узнал об этом раньше, стольких ошибок довелось бы избежать. Почему? Почему ты ничего не рассказала?» Простонал, схватившись за голову. «Тогда мы не доверяли вам и считали врагом», — ответил Алим. Скажу больше. Те события породили заговор, который сейчас набирает силу. Я ведь встретил Нину немногом раньше, когда на нашу карету напали разбойники. Одна и та же банда, как позже выяснилось. Игнату Александровичу удалось тогда выжечь разбойничье гнездо и освободить пленников. Среди них был человек, которого мы изначально приняли за разбойника. Бывает, что тати своих жестоко карают за провинность, но нет, этот человек не имел к ним отношения, зато обладал навыками опытного пластуна. Он мог бы с лёгкостью сбежать из плена, но упорно терпел лишения и что-то искал. Потом из добычи, что мы разделили с выжившими, забрал старый гребень и исчез. Представляете моё удивление, когда я встретил того пленника в столице. Угадайте, чей герб красовался на одежде. Ну же, удивите меня, хмыкнул Семён Павлович. Впрочем, исключая Милославских, главными подозреваемыми в заговоре остаются Юсуповы. Верно? брат кивнул. Он искал кого-то в логове разбойников. Гребень стал доказательством, что банда причастна к исчезновению пропавшего, и что скорее всего его или её уже нет в живых. Официальных заявлений о пропаже не подавалось, насколько я знаю, Стужев пустился в размышления, но это не значит, что они не искали неофициально. У Юсуповых собственная служба безопасности, дружина, магический источник, глава, амбициозный и честолюбивый человек, наследники под стать. Там такая охрана вокруг первых лиц, что близко не подойдёшь. Склоки внутри рода пересекаются на корню. Действует принцип: бей своих, чтоб чужие боялись. Виктор Максимович держит власть крепко, а бунтарей мигом осаживает. Обид не прощает, мстит, однако и благодарным быть умеет. Его люди ни в чём не нуждаются. Дела с партнёрами ведёт честно. Репутация безупречная. У князя есть две жены, любовница и шесть законных детей. Старшие дочери уже замужем, наследник в прошлом году женился и уже порадовал деда внуком. Всё на месте, никто не пропадал и не исчезал из поля зрения. Если кого и похитили, то из дальнего окружения. Такому роду не нужна заёмная сила, которая так любит соблазнять орден смы. Я впечатлилась ёмкой характеристикой Юсуповых. Хочется верить, что они не в сговорах с темниками, что не мешает им планировать заговор. по свержению императора. Добавил Олим, намекаешь на Бельского, закивал Семён Павлович: "Согласен, в чём-то план был безупречен: подсунуть дальнюю родственницу в жёны и устранить остальных претендентов на место главы рода. Недаром его величество Фёдор Алексеевич показательно казнил всех виновных, причастных к той трагедии, а мальчишке стал крёстным отцом. Непонятно только зачем император Так настойчиво прочит меня в защитники Ярославу. А вот тут мне видится влияние Милославского, задумчиво произнёс будущий тесть. В отличие от Юсуповых род Богдана Алексеевича молодой и не столь одарённый, как им бы хотелось. Без собственного источника сложно вырастить сильных магов, требуется много золота и усердия, чтобы достичь результата, и они старались. устраивали выгодные браки, подсиживали соперников на государственных должностях. Ничего особенного, чего не делали остальные. Барахтались как могли, а потом, в одночасье, захудалый род пошёл в гору по служебной лестнице. За пару десятков лет Милославский старший сумел возглавить счётный приказ и заручиться расположением императора. И осле заговор удастся, он потеряет влияние. А не проще было бы устранить Ярослава, чтобы сломать заговорщикам планы? Моя логика окончательно забуксовала. Проще, если не рассчитываешь сохранить прибыльное место и служить уже новому хозяину, усмехнулся Стужев. Эссле Милославский действительно связан с темниками, то в его интересах сломать устои, а сделать это можно только в момент инициации Бельского. Да неё же всего ничего осталось. Почему император ничего не предпринимает, чтобы предотвратить покушение? Почему вы бездействуете? С чего ты взяла, что бездействую? Изумлённо вскинул бровь. К Владимирскому княжеству уже стянуты регулярные войска. В столице на зиму расквартированы два гвардейских полка. Грядут предновогодние ярмарки, поэтому усилены патрули на улицах. Стража проверяет всех въезжающих через городские ворота. Союзники усердно муштруют дружинников, чтобы не застаивались. Но, а как же моё представление ко двору? Клятва. Император до сих пор не дал ответа и не даст, скорее всего. Будет тянуть до последнего. Почему? Потому что всё не так просто. Семён Павлович поднялся с кресла и прошёлся по гостиной, разминаясь. Признавая рот угасшим, император ничем не рисковал. Ему доложили, что никто не выжил, значит, так тому и быть. В архивы внесли нужные записи, земли и активы законсервировали на период отчуждения. Объявится законный наследник – хорошо, не объявится – имущество пустят с молотка. Однако с забелинами императорская семья в прошлом Заключила особый договор, а такие вещи не делались с наскока, проводились в присутствии глав золотых родов, и, выдержав паузу, мужчина добавил с усмешкой. Патриарха Светочей, как думаешь, Федор Алексеевич рискнет призвать великих князей в столицу? А почему бы и нет? — возразил Ашкеназец. Сам посуди, раз уж Богдан Алексеевич втерся в доверие к императору, то обязательно нашепчет, что подобное собрание пойдет на пользу. И повод-то какой для визита? Инициация крестника и право именоваться великим князем. Когда еще представится повод собрать неугодных глав семейств и избавиться от них одним махом? Или же он убедит его величество, что члены малого совета встанут на его сторону в случае серьезная заварушка? На такие мероприятия приглашения обычно за полгода высылают, чтобы гости подготовились и прибыли из отдаленных уголков Российской империи. Сказав это вслух, Стужев сам же и поморщился, понимая, что это звучит слабым оправданием. Представляете, что будет, когда схлестнутся сильные маги? Никакие войска не помогут. Вы можете повлиять на это, предупредить государя, хотя бы... не допустить Цысаревича на праздник. Я никак на аудиенцию не попаду ещё с бала, хмыкнул князь. Какое уж тут влияние? Рабочие вопросы решаю с помощью магической переписки. Бумаги на подпись передаю Якову Степановичу, и через него же получаю готовые документы. Ни одного меня беспокоит отсутствие его величества в столице. Среди аристократов бродит волнение. Кое-кто из знакомых уже отправил семье под защиту родовых поместий, возможно и нам следует поступить так же. Не исключаю, что во время смены власти преданных Фёдору Алексеевичу князей отвлекут нападением на их собственные земли. Может объединим усилия по обеспечению безопасности, предложил Олим. Крепость Левина без ложной скромности представляет собой неприступную цитадель. А я хотел пригласить ваших ближников погостить в родовом гнезде Стужовых. Выдвинул встречное предложение Семён Павлович. Сомневаюсь, что это возможно. Я покачала головой. Елизавета Гавриловна, на последних сроке и не выдержит поездку. Использовать трапу тоже нежелательно. Она себя в последнее время неважно чувствует. Да и мама только стала привыкать к жизни в поместье. Резкие перемены испортят весь эффект терапии. Что же, думаю, я уговорю Евгению Семёновну отдохнуть с внучками в Левино. И Евдокия Петровна с Вероникай, полагаю, присоединятся. Нена могу я рассчитывать на помощь в скорейшей доставке гостей. Семья сейчас проживает в Тобольске, но для тебя это ведь не проблема. Тобольск, вопросительно посмотрела на Алима, и тот кивнул, подтверждая, что там есть юридическая контора Кальмана. а значит, и метка для перемещения. Согласна. Давайте только согласуем время, чтобы я вырвалась с занятий. Договорились. Я заберу гостей через два дня. Ведь дамам нужно собрать вещи и подготовиться к визиту. Меня же по-прежнему волновал вопрос, ради которого мы и прибыли к Стужеву. Семен Павлович, а что насчет Светоча? Пусть бы он под благовидным предлогом проверил академию и учеников проверки вызывают кучу вопросов и подозрений. Князь вздохнул. "Но ты права. Только жрец обнаружит логово темников и очистит от скверны. Прямо при нас глава тайной канцелярии написал подробное письмо патриарху и отправил по магической почте. Мы успели попить чаю и обсудить стратегию взаимодействия в случае возможных конфликтов с другими родами. Когда от главного светича пришёл ответ, пройдясь по сообщению взглядом, Стужев поделился содержанием. Его святейшество чрезвычайно обеспокоенно новостями. В ближайшее время прибудет жрец, который разберётся с проблемой. Патриарх надеется на наше содействие. Это же отлично. Разве нет? Да. Мужчина устало потёр виски. Тут ещё приписка в конце насчёт запроса от твоей сестры. И его святейшество говорит, что его человек располагает информацией. Однако открыть её или нет решит на месте, когда познакомится лично. В смысле, решит на месте. Выторощилась настужева. И от чего это будет зависеть? А если я ему не понравлюсь? Не расскажет, что ли? Хм, я не так выразился. Поспешил исправиться великий князь. И служь святычи покровительствуют бездомным детишкам. то не уступят даже в мелочах. Дети по разным причинам попадают в приюты. Иногда им лучше остаться под защитой храма, нежели вернуться в семью, где они не нужны на самом деле. Я рассказал его святейшеству историю девочки, что родные её ищут и ждут. Не думаю, что возникнут проблемы. Свято чудо достаточно увидеть, какие взаимоотношения выстроены у вас между ближниками, и вопрос будет решён. Хотелось бы в это верить. Благодарю за содействие. Поздно уже. Нам пора возвращаться. Засобиралась домой. Попрощавшись с князем, открыла тропу в кабинет Алима. Мысленно радуюсь, что не нужно трястись в парамобиле и куда-то ехать, достаточно сделать шаг, и ты уже на другом конце света. Алим, ты упомянул пленника, которого освободил Игнат. О нём хотел поговорить. Задала интересующий вопрос. как только брат ослабил шейный платок и устроился в любимом кресле. — Да, это был Семен Иванович, задолжавший тебе жизнь, — подтвердил Ашкеназец. Он предупредил, чтобы ты ни в коем случае не становилась щитом Бельского. — Вот как? А почему не рассказал Стужеву? — А смысл? Семен Павлович и без нашей помощи просчитал, что князь Юсупов использует Ярослава, чтобы расправиться с императором. Виктор Максимович намерен сам заполучить власть, как только древняя клятва перестанет действовать, а от парня сразу избавиться. Сдается мне, что и темники преследуют схожую цель. Желающих занять, трон хватает с избытком. Тот же Ярослав мнит себя избранным, и это чувство старательно взращивается, но его избранность закончится сразу, как только совет выполнит. установит, что императором станет самый сильный маг.